Как бы в подтверждение этого, одна из легенд так трактует появление на земле анютиных глазок. Однажды, говорит легенда, Венера Афродита вздумала купаться в отдаленном гроте, куда не мог заглянуть ни один глаз человеческий. Купалась она там долгое время, как вдруг услышала шорох. А когда подняла глаза, то увидела, как на нее смотрят несколько смертных. Придя в неописуемый гнев, она обратилась к Юпитеру, Зевсу, с просьбой наказать дерзновенных. Зевс внял ее мольбе и хотел покарать их смертью, но потом смягчился и превратил в глазки, узор на которых и выражает приведшие гибели любопытства. О происхождении цвета существовала и такая легенда. Однажды Юпитер, Зевс, соскучившись сидеть на своем троне из облаков, задумал ради разнообразия спуститься на землю, чтобы не быть узнанным, Он принял вид пастушка. Дойдя до полей Аргаса, он увидел толпы народа, стремившегося в храм Юноны, Геры, и машинально последовал за ним. Там как раз совершала жертвоприношение знаменитая красавица Ио, дочь царя Иноха. Обвороженный ее необычайной красотой, Зевс забыл о своем божественном происхождении и открылся ей в любви. Гордая, неприступная Отвергнувшая домогательство всех земных царей, Ио не могла противостоять чарам громовержца и увлеклась им. Влюбленные виделись обычно только в ночной тиши и под строжайшим секретом. Но ревнивая Юнона, Гера, скоро разузнала об этой связи. И Юпитер, чтобы спасти бедную Ио от гнева своей супруги, был вынужден превратить ее в белоснежного цвета телку. Но это превращение стало для Ио величайшим несчастьем. Она начала горько рыдать, и жалобные ее вопли раздавались, как коровь верев. Она хотела поднять руки к небу, чтобы просить бессмертных возвратить ей прежний ее образ, но превратившиеся в ноги коровы руки не слушались ее. Печально бродила она, неузнаваемой среди своих сестер. Правда, отец ласкал ее временами, как прекрасное животное давал ей сочных листьев, которые срывал с ближайшего куста. Но напрасно она лизала ему с благодарностью руки, напрасно проливала слезы, Он также не узнавал ее. Тогда и пришла на ум счастливая мысль. Она задумала в своем несчастье написать. И вот однажды, когда отец ее кормил, она начала ногами вычерчивать на песке буквы. Эти странные движения обратили на себя его внимание. Он начал всматриваться в написанное на песке и к своему ужасу понял, какая печальная участь постигла его дорогую дочь, которую он считал давно погибшей. «О, я несчастный!» — воскликнул он, цепляясь за шею телки и обнимая ее морду. Вот в каком ужасном виде я нахожу тебя, дорогое бесценное дитя мое, тебя, который я так долго и тщетно искал. Я тяжело страдал. А теперь, найдя, страдаю в десять раз больше. Бедная дитятка, ты даже не можешь промолвить мне хоть одно слово в утешении. Вместо слов у тебя из наболевшей души вырываются только дикие звуки. Несчастный отец и дочь были неутешны. И вот тогда-то, чтобы несколько смягчить ужасную участь его, земля по приказанию Юпитера вырастила как приятный, лакомый для нее корм наш цветок, который получил позднее название цветка Юпитера и стал символом то краснеющей, то бледнеющей девичьей стыдливости. В средние века нютины глазки начинают играть роль в христианском мире и получают название цветка Святой Троицы. Средневековые христиане видели темное пятно посреди цветка, напоминающее треугольник, и сравнивали его со всевидящим оком а окружающие его разводы воспринимали как идущее от ока сияние. Треугольник изображал, по их мнению, три лица Святой Троицы, берущие свое начало из всевидящего ока, Бога Отца. Вообще этот цветок в средние века был окружен таинственностью, и в одном из монастырей тропистов можно было видеть на стене его громадное изображение с мертвой головой в центре и надписью «Мементо мори» — «Помни о смерти». Быть может, в Северной Франции белые анютины глазки потому и считают символом смерти, никогда никому не дарят и не делают из них букетов. С другой стороны, этот цветок служил в то время для влюбленных символом верности и было в обычае дарить друг другу свои портреты, помещенные в его увеличенном изображении. Таким же значением пользуется он и в Польше, где его называют «братек», И дарит на память лишь в знак очень большого расположения. Как говорят, молодая девушка дает такой цветок на память только своему жениху. А нютиным глазкам с древних времен приписывается еще свойство привораживать любовь. Для этого человеку, которого хотят приворожить, надо только во время сна обрызнуть навеки немного сока, цветков, а затем встать перед ним как раз в то время, когда он проснется.